Господин Сим, толстый, сопящий человек, входивший всюду первым, расталкивая в случае надобности мужчин и женщин, спросил: "Ну что, Селеста, плохо дело?" Служанка проговорила сквозь слезы "Она меня не узнает больше. Доктор говорит, что это конец". Все переглянулись. Госпожа Сим и госпожа Каламбель, не говоря ни слова, вдруг поцеловались. Они были очень похожи друг на друга. У обоих были гладко расчесанные на пробор волосы и красные шали на плечах, шали из французского кашемира яркого огненного цвета. Сим обернулся к зятю, бледному, желтому, худому человеку, терзаемому болезнью желудка и сильно хромавшему, и произнес серьезным тоном: "Пора, было, черт возьми". Но никто не осмеливался войти в комнату умирающей, расположенную в нижнем этаже. Даже Сим отказался тут от первенства. Первым отважился Каламбель, качаясь, как корабельная мачта, он вошел, стуча по каменному полу железным наконечником своей палки. За ним решились на это и обе женщины, а господин Сим замыкал шествие. Маленький Жозеф остался на улице, пленившись собакой. Луч солнца, падавший на середину кровати, освещал только руки умирающей которые нервно и неустанно двигались, то раскрываясь, то сжимаясь. Пальцы шевелились точно оживленные какой-то мыслью. Они словно указывали на что-то, объясняли, старались выразить. Тело умирающее лежало неподвижно под простыней. На худом лице не вздрагивал ни один мускул. Глаза были закрыты. Родственники расположились полукругом у кровати, безмолвно уставясь на сдавленную грудь, дышавшую коротко и отрывисто. За ними, продолжая плакать, вошла молоденькая служанка. Наконец, Сим спросил: "Что же в точности сказал доктор?" Девушка пролепетала: "Он сказал, чтобы ее оставили в покое, что ничего больше сделать нельзя". Но вот губы старой девы зашевелились. Казалось, она тихо произнесла какие-то слова, сохранившиеся в ее угашшем мозгу, и странные движения ее рук усилились. Вдруг она заговорила тоненьким голоском, совсем несвойственным ей, идущим, казалось, откуда-то издалека, быть может, из самой глубины ее вечно замкнутого сердца. Сим на цыпочках вышел из комнаты, находя зрелище слишком тяжелым. Кламбель, у которого устала хромая нога, сел на стул. Обе женщины продолжали стоять. Королева Гортензия что-то болтала теперь очень быстро, но слова ее трудно было разобрать. Она произносила имена, множество имен, нежно призывая воображаемых людей. Подойди сюда, мой маленький Филипп, поцелуй свою маму. Ты очень любишь маму, скажи, дитя моё. Роза, ты посмотришь за сестрёнкой, пока меня не будет дома. Главное, не оставляй её одну, слышишь? И не смей трогать спичек. Она помолчала несколько секунд, потом громче, точно зовя кого-то продолжала. Анриетта, подождав немного, она прибавила: Скажи твоему отцу, чтобы он пришёл поговорить со мной до ухода в контору. И вдруг: Мне сегодня немного нездоровится, мой дорогой. Обещай не приходить слишком поздно скажи начальнику что я больна ты ведь понимаешь опасно оставлять детей одних когда я в постели я сделаю тебе к обеду блюдо сладкого рису. дети очень это любят особенно будет довольна клара она рассмеялась звонким молодым смехом как никогда не смеялась посмотри на жанн какое у него смешное лицо весь измазался в варенье маленький неряха Посмотри, мой дорогой, какой он потешный, каламбель, по минутному положение больной ноги, утомлённой происшествием, прошептал. И кажется, что у нее дети и муж. Это начало агонии. Обе сестры стояли, не двигаясь, удивленные и растерянные. Снимите шляпы и шали, сказала служанка. Не пройдете ли в гостиную? Они вышли, не произнося ни слова. Коламбель хромая поплёлся за ними, и умирающая снова осталась одна. Освободившись от дорожных нарядов, женщина наконец уселись. Одна из кошек потянулась, соскочила с окна и взобралась на колени к госпоже Сим. Та стала гладить ее.